Примечание редактора Следующий милосердно короткий текст восполняет собой небольшой пробел в повествовании Каина. Не без некоторого сомнения, я всё же решила включить его из соображений полноты повествования. Читатели, как я уже говорил, вольны пропустить его, я такое решение вполне поддерживаю. Из произведения «Как феникс, вставший на крыло», ранние кампании славные победы Вальхальского 597-го за авторством генерала Дженет Суллы в отставке 101М42. «Для тех, кто до сих пор внимательно читал мой отчет о героических деяниях нашего полка, не будет неожиданности услышать, что как женщины, так и мужчины под моим командованием с не меньшей страстью, чем обычно, желали сойтись в битве с тем чудовищным врагом, против которого мы стояли. И это желание лишь усиливалось от того, что наши отважные товарищи из первой роты уже оказались достаточно везучими, чтобы не менее чем три раза отбивать нападение нечеловеческих орд. Наконец, вторая рота заступила на боевое дежурство». Готовы, только ожидающие того, чтобы откликнуться на призыв к оружию, и к едва скрытому нашему удовольствию третий взвод был именно тем, кому выпало ожидать в звездном порту Дариена, предвкушая отправку без примедления туда, где в нас нуждались, дабы принести кару Императора Хитиновые Орды, которые позволили себе загрязнять с собой его благословеннейшие владения. Впрочем, я оказалась бы небрежным летописцем этих событий, если бы не признала некоторую степень трепета, которая лежала под готовностью схватиться с Ордами Тиранидов потому как для слишком многих из нас последний раз, когда мы встречались лицом к лицу с этими монстрами, помнился как ночной кошмар, кровавая резня, в которой мы теряли друзей и товарищей по оружию в несчастливых количествах, и несмотря на непоколебимую решимость, здорованную нам нашей верой в Императора, воспоминания о Коране оставались еще свежи в наших сердцах. И потому новость, что к нам присоединится никто иной, как комиссар Каин, была настолько же приятной, насколько и неожиданной, И каждая женщина и каждый мужчина были намерены целиком и полностью доказать, что достойно служить под командованием этого человека, являющего собой непреклонный пример всех возможных воинских доблестей.